«Как радоваться или грустить?» Помните сомнительные слова Хомского, приведенные в самом начале? «Мы можем только смеяться или плакать по поводу сложившейся ситуации». Ложа руку на сердце, при определенной степени чувствительности и доверия, автору описанное положение дел могло расстроить слушателя. Однако стоит ли грустить? Безусловно, нет. Творческие профессии не умирают, роль человека в мире не девальвируется, Мы лишь из привычного состояния относительного покоя модернизма довольно неожиданно оказались заметно более насыщенным событиями и содержанием не только в культурном, но и в историческом отношении времени. Безусловно, в начале этого культурно-исторического отрезка назвать его покоем было нельзя. Как следствие, помимо прочего, возникает новая креативность. О новом положении художника или положении нового художника мы уже говорили ранее. Опять-таки, сам факт подобной реновации имеет место далеко не впервые. К выставке творческого сообщества 0,10 Казимир Малевич опубликовал брошюру «От кубизма к супрематизму. Новый живописный реализм». Склонный к формулированию манифестов именно в этом тексте, мастер впервые назвал свое искусство беспредметным, хотя его реалистическая, вовсе не эфемерно-абстрактная и умозрительная природа декларировалась несколько раз и вытекала уже из самого названия. Малевич писал, «Я преобразился в нуле форм и выловил себя из омота дряни академического искусства». Занятно, что, несмотря на отношения, художник пишет это слово с заглавной буквы. Супрематизм, как таковой, был движением революционным, направленным против художественного истеблишмента, равно как едва ли не любой авангард, концептуализм, минимализм, попарт и нейромодернизм, смещающий и смешивающий ценности. Малевич писал, что художник может быть творцом тогда, когда формы его картин не имеют ничего общего с натурой. Из этого следует, что сама натура наличествует хоть произведений, и не имеет с ней ничего общего. Нейромодернизм идет в том же направлении. У человека, готовящего запрос, существуют некие продиктованные действительностью натуры представления о том, что он хочет увидеть. Их новый художник переводит в набор понятий и отправляет промт-модели. Не столь важно, можем ли мы всерьез рассуждать по поводу представления искусственного интеллекта о натуре или нет. В любом случае, натура двух созидающих инстанций никак не связана между собой, не имеют ничего общего, а значит принцип Малевича воплощен не на уровне слов и доверия, а формально. Таким образом, сам по себе нейромодернизм довольно традиционное, авангардное, контракадемическое явление, столь же долгожданное для одних и резко отвергаемое другими, как это обычно бывает. Вопреки обилию исторических примеров, нам бы не хотелось, чтобы траектория развития искусства показалась слушателю спиралевидной чередой воспроизводящихся стратегий, пусть даже одна из них — самообновление через авангард. Как и большинство областей человеческой деятельности, прекрасное находятся в состоянии, если не эволюции, то движения, хотя скорее метаморфозы. Сколь бы спорным это ни показалось, но, скажем, к умеренным новациям вполне стоит отнести даже современную антропогенную реалистическую живопись. Вглядитесь в портреты, написанные за последние 10 лет, в них меньше общего с работами Гюстава Курбе, Эдуарда Монне или Ильи Репина, чем с иными плодами искусственного интеллекта. Можно рассуждать про главенство фотореализма, иную химию красок, насыщенность цветов, контраст, моду, задачи, минувшие годы, но важно другое. Принципиально отличается модус воплощения, Репин бы удивился. И нейросети тоже предоставляют авторам радикально новый, альтернативный модус. Использование искусственного интеллекта при создании произведения вовсе не обесценивает работу художника, не лишает ее души и эмоций. Тут сложно опять не оглянуться в сторону прошлого — Когда Иоганн Гутенберг сделал свой печатный станок, изобретение, изменившее историю цивилизации достоянием общественности, первая реакция была резко негативной. Масса людей заявила, что подлинная книга должна быть непременно переписана от руки, а холодное тиражирование, вы удивитесь, лишает ее души и является богопротивным занятием. Примерно такие же слова, хоть и в меньшей степени, слышал в свой адрес Ян Янван Эйк, после того, как невольно начал популяризировать масляные краски. Задача произвести революцию и потеснить темперу или фрески перед ним не стояла, но так просто было удобнее. История человечества — это хроника смен точек зрения на противоположные, летопись метания идей. Помните, что греки говорили о способности искусства воспроизводить природу? Вазарев в своем фундаментальном труде приводил мнение выдающегося живописца эпохи Возрождения Андреа Монтенье о том, что античная скульптура даже превосходит естественное по своему совершенству. Все бы ничего, но только чуть раньше взгляд был диаметрально противоположным, и на протяжении тысячелетия темных веков само это понятие придумано Франческо Петраркой не случайно, изваяние греков никто в грош не ставил, а потому они подвергались безжалостному уничтожению. Настойчивые разговоры про отсутствие души и эмоций у нейросетей не заслуживали бы даже критики, если бы не тот радикализм и опломб, с которыми они обычно ведутся. Впрочем, сейчас в это дело хотя бы не ввяжется инквизиция. Да, искусственный интеллект не испытывает чувств, не накапливает личный опыт так, как делают авторы люди, но, честно говоря, какое это имеет значение. И можем ли мы сказать, будто нам наверняка известен правильный модус создания произведения? Важны эмоции, которые испытывает человек, стоящий перед картиной. Они важнее даже эмоций нового художника. После появления изображения на свет оно начинает говорить за себя само. И если у вас есть некие мысли относительно того, какие чувства переживал или вкладывал автор, то это только ваши мысли. Кто может рассуждать об этом достоверно, кто знает наверняка, Литер Пауль Рубенс и Диего Веласкис, например, руководствовались исключительно меркантильными мотивами. Каждый их мазок стоил денег, и они работали строго в угоду заказчику, но это не мешает называть их в числе величайших живописцев всех времен. Не мешает и не помогает. Это просто не имеет значения. А при условии того, что для многих зрителей картина, написанная Рубенсом, окажется неотличимой от той, что сгенерирована нейросетью под Рубенса, Спор на эту тему принимает смехотворный характер. В упоминавшейся книге «Искусство как опыт» Джон Дьюи постулирует то, о чем мы уже неоднократно говорили. «Искусство — это самый эффективный способ коммуникации, который только существует. Действительно нет другого средства, с помощью которого могли бы общаться неодушевленные предметы, эпохи и континенты, люди, никогда не знавшие друг друга и жившие в разное время». Тем не менее, слова Дьюи актуальны даже для тех, кто знаком между собой. И вот здесь проступает важный момент – нейросеть не сообщество. Во-первых, она сама совершенно одинока, хоть и чрезвычайно эрудирована. Во-вторых, зачастую художник предпочитает изоляцию, да и с рисующей моделью общается сугубо в одностороннем порядке. Она не отвечает вопросам. Но тогда каждая определенная нейросеть может, помимо прочего, стать средой, единым собеседником для группы авторов, и это будет некая новая форма художественной коммуникации. На самом деле потенциальная реорганизация творческого сообщества тоже имеет огромное значение. Упомянутый в Азаре писал, что ключевую роль в искусстве играет соперничество между живописцами. По его мнению, именно из-за этого расцвел Ренессанс. Какие именно последствия будет иметь новая форма коммуникации через модель, пока не ясно, но перспективы здесь невероятные. Кроме того, напомним, Вазари был убежден, что биография – ключ к пониманию произведения. То, о чем мы рассуждаем сейчас, – это творчество, в котором непосредственно порождающее изображение инстанции не обладает персональной хроникой. И нельзя, наконец, не вспомнить фразу Хорхе Луиса Борхеса «Отсутствие воображения делает людей жестокими». На самом деле, едва ли не ключевой вопрос состоит в том, как использование нейросетей влияет на фантазию, способствует или мешает ей. Сделает ли искусственный интеллект таким образом мир лучше и спокойнее или же напротив? Одно отрицать нельзя. Модели могут не только принимать запросы, но и дарить или помогать развивать идеи. Творческим людям свойственно впадать в ступор, терять следы собственного замысла, путаться в мыслях, оказываться в кризисах и даже замолкать навсегда, но нейросеть невозможно поставить в тупик. Это невероятное качество, свойство или способность, которой стоит поучиться — Никакой запрос никогда не остается без ответа. Бывает, что последний представляется несодержательным, впрочем это чаще характеризует промпты, навыки отправившего его человека, чем саму модель, бессмысленным, ошибочным, но в любом взаимодействии, в любой коммуникации у людей возникают собственные идеи. Нейросети могут оказаться крайне полезными в преодолении боязни чистого листа, в том, чтобы сдвинуть замысел с мертвой точки развития или углубить уже существующую идею, поскольку, общаясь с ними, авторы апеллируют к колоссальному художественному опыту и массиву знаний. Является ли здесь безличность опыта недостатком или все-таки это скорее преимущество? Если у него нет хозяина, то он может стать вашим. Вопрос лишь в том, даст ли вам его присвоить не в юридическом, а в эмоциональном и интеллектуальном смыслах. Те, кто боится, что художник станет ненужен, коль скоро рисующие модели способны создавать работы, неотличимые от людских, тоже переживают напрасно. Быть может, не нужен станет ремесленник, потому что по запросу «интерьерная картина», «цветы в вазе», «зимний пейзаж» или «портрет девушки» действительно легко получить полотно, которое украсит стену в гостиной. Иными словами, нейросеть может составить конкуренцию тем, кто создает не столько произведения, сколько изделия. Но это тоже невероятно важно. Таким образом, перед человеком, который собирается связать свою жизнь с искусством, вновь возникает принципиальный, отдающий патетикой романтизма вопрос, намеревается ли он работать исключительно ради денег или же имеет другую мотивацию, граничащую с неизбежностью. Казалось бы, подобного рода дилемма стара как мир – но теперь она неожиданно стряхивает себя пыль и поднимается с ренессансной актуальностью. То есть с насущностью тех времен, когда на фоне сервильной функции искусства, обслуживающего церковь и аристократию, не пойми, на какой почве начали прорастать зачатки самовыражения. В любом случае, работа автора или художника теперь другая. Чарли Чаплин говорил, «Чтобы сделать фильм, мне нужны лишь парк, полицейский и красивая девушка. Это так мало». Но в его случае все правда. Перечисленного, сдобренного невероятным талантом Чаплина оказывалось достаточно для создания лент, которые заложили фундамент кинематографии. Однако современному режиссеру, даже гениальному, требуется гораздо больше, чтобы возводить очередной этаж на этом фундаменте. Аналогично дело обстоит с литературой, музыкой, визуальными искусствами. Прежде инвентарь живописца состоял из кистей, красок и мольберта, но теперь в качестве средств можно использовать грандиозный внешний визуальный опыт, целые жанры, эпохи, традиции и техники. Не просто предшественниками, а доступными инструментами становятся Ван Гог и Малевич, Вермеер и Леонардо, Микеланджело и Дега. Новые художники оказываются в ситуации невероятной, неожиданной новизны. И у Ван Гога, Малевича, Вермеера снова начинается детство. Текст читал Вадим Прохоров.